Глава двадцать девятая Олег выводит ее из салона, галантно отакрывает ей дверцу авто, ждет, когда она устроится на переднем сиденье, поправит платье и только тогда осторожно закрывает дверцу. Он садится за руль, включает зажигание. Машина трогается с места. Оля любуется букетом роз, а Олег украдкой посмотрит на нее с любовью. Нет, что ни говори, а Оля стоит того, чтобы сражаться за нее со всем миром. Пусть у них иногда случаются и недомолвки, и ссоры, а всё равно он любит её безумно. Глаза её голубые запали ему в душу с первого взгляда, раз и навсегда. У ресторана суета, веселье. Собрались друзья и родственники. Родители, как и пять лет назад, встречают Олега и Олю хлебом с солью. Шутят, заставляют их выпить штрафную перед входом в ресторан за то, что опоздали. Олег не церемонится, быстро опрокидывает в себя предложенное угощение – Смотрит на Виктора, который торопливо наливает вторую порцию, и мысленно усмехается. Костюм Витя так и не сменил, как был на свадьбе в чёрном классическом, так и пять лет спустя в нём. Что поделаешь? Не любит он эту элегантность, галстук и рубашки. Опер он и есть опер, даже в должности старшего следователя. Зато Маргарита и дочка красавица, просто загляденье. Машенька в пышном розовом платье, и в розовых туфельках несется им навстречу с букетом цветов. Улыбается во весь ротик, протягивает цветы. Поздравляем, выдыхает взбивчевая и тут же смещается. Оля берёт у неё из ручек букет, улыбается. Спасибо, моя хорошая. Машенька довольна сопит и бежит обратно к родителям. Оля находит глазами сына, торопится к нему и крепко прижимает его к сердцу. Когда уже этот гипс снимут, ма? ноет ну, Артёмка, сжимая в руках костыли. Скоро уже скоро. Не расстраивайся, поглаживая его по волосам, шепчет она. Ничего, мы тебя между нами посадим, будем тебе помогать. У неё за спиной возникает Макаров. Через несколько дней гипс снимут, в школу пойдёшь, как новенький. Ты хоть по школе соскучился? Пасынок уверенно трясёт головой. Нет, совсем не соскучился. Макаров кладёт руки ему на плечи, смеётся. Ну ничего, я тоже школу не любил. «За стол давайте! За стол! Заждались уже!» — подгоняет всех Алиса Викторовна. Зал украшен бесподобно. Воздушные шары, цветы, фонарики. Музыканты готовы петь и играть и для гостей. Ждут команды от Алисы Викторовны. Она и рада командовать парадом. Праздник складывается замечательно. Красивые тосты за семью сыплются, как из рога изобилия. А еще танцы. Танцы, танцы, танцы. И надоедливый фотограф, который настырно лезет в лица людям со своей камерой. Я в жизни так много не танцевала, смеётся Оля в объятиях Олега в конце вечера. Она обвивает руками его шею, а он, ловя взгляд её голубых глаз, и млеет. И знаешь, я счастлива, что у меня есть такой прекрасный муж. Самый лучший, поднимает палец вверх проходящий мимо Виктор. Ему уже очень хорошо, от чего Маргарита недовольно хмурится и подходит ближе. Макаров, Прохорову больше не наливать. Это почему же? Виктор обижена щурится. «У меня тоже сегодня праздник, имею право». «Что за праздник в день моей свадьбы?» Макаров непонимающе посматривает на него. Ему тоже уже хорошо, и в глубине души Оля солидарна с Маргаритой. «Ничего не знаю, не наливать и все тут. Я тебя на себе тащить домой не собираюсь». «А я, между прочим, стану папой во второй раз!» Прохоров уверенно взмахивает рукой. Оля изумленно смотрит на сестру. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Маргарита, что правда? Витя, я же тебя просила молчать. С досадой фыркает та. Ничего нельзя доверить. А ещё следователь Олег выпускает Олю из объятий. Его губы расплываются в улыбке, и он довольно потирает руки. Так, а вот за это надо выпить. Надо и квартиру разменивать теперь надо, и ещё одно место в садике заранее выбивать, и Макаров обнимает друга за крепкие плечи. Идём, я тебя к кондичкому угощу. Всё остальное потом. Ещё 9 месяцев впереди. Успеешь ещё квартиру разменять и на очередь в садик встать. Ну что ты смотришь на меня, Оль? Досиделась да дома, да? Машенька в садике, а Витя повадил с обедать домой приезжать. Сама понимаешь, какой обед, если Маша в садике, а я ничем не обремененная. Злится Маргарита. Только маме с папой ничего не говори, пожалуйста. Я им сама эту новость преподнесу чуточку позже. Олег оборачивается. Оля обнимает Маргариту, улыбается, шепчет ей что-то на ухо. Её платье с открытой спиной жутко манит. Ещё по одной и домой, мелькает у него уверенная мысль. А там он наконец снимет с Оли платье. Ещё как снимет?